Глава тридцать 39. Не рыдай По ночам Таня все чаще не находила себе места, просила, чтобы ее отвели в родильный и с трудом забывалась. — Чего ты глупая? — Это так, тебе рано еще, — бормотала над нею Федоровна. На лбор Арсентия выступал пот. По утрам он порывался сказать Тане, чтобы она не ходила на работу, но мысль, что за прогул ее уволят с фабрики, удерживала его. Он прислушивался к удаляющимся осторожным шагам Тани, посылал Федоровну искать ему работу и, отчаявшись, отправил скамышиной записку Марковы. Старик и седая сухонькая жена его, Мавруша, как называл ее Марков, пришли сразу и сердито накинулись на него. — Почему вы до сих пор молчали? — Писали, когда? — Постойте. воображение Арсентия встала девушка в белой шапочке, и он вспыхнул. Она не сказала Марковым, что случилось с ним зимой. Она не передала им записок, которые он вкладывал в письма к ней. — Дрянь! Дрянь! Затопала ногами Мавруша. Я давно говорила тебе, что ли она и кукла, а ты не верил. Не кричи. Сядь, не ахай, давай, серьезно, забудь, что ты женщина. Как это случилось? Выслушав Арсентия, Мавруша сразу же засуетилась и отправилась искать связи в родильном доме. А Марков, словно не верит тому, что Арсентий ничего не видит, Взволнованно ходил перед ним, вглядывался в него и говорил. Да, это тяжело. Но давайте серьезно. Скрипки глаза не нужны. Зачем ей глаза? Скрипки нужны темперамент, воля, любовь, упорство. То, из чего складывается талант, дарование. Чего нет даже в орлиных глазах. Да-да, не спорьте, давайте серьезно. Марков намекал, что глаза, возможно, даже мешают скрипачу обострять слух и выращивать в себе ту редчайшую пуповину, по которой в скрипку из сердца идет жар и поет в ней. Старику хотелось ободрить Арсентия и отогнать от него тоску, которая светилась над очками на лбу. Старик умело пылко воспалял то, что считал в данную минуту главным, а все прочее как бы перечеркивал и отбрасывал прочь. Это делало его добрым и смешным. Арсентий охотно рассказывал ему, как живет, о чем думает, а на прощание спел ряд сложенных в слепоте песен. Старик заходил быстрее. Да у вас же давайте серьезно есть голос и такт. Это я не знал за вами. Песни — это ново и важно. Как вы догадались переставлять строки поэтов, добавлять к ним свои, чужие? Это смело? Это обещает?» Марков оставил после себя волнующую теплоту. Арсентий раздумывал над его словами и улыбался. Даже мысль о том, что скрипки и глаза не нужны, перестала казаться ему нелепой. Черт возьми, как все сложилось! Таня будет устроена, он опять будет учиться, может быть, найдет заработок. Его песня, оказывается, не пустая затея. Он распахнул окно и нахмурил лоб. Что такое? Ноздри его затрепетали, уши будто выдвинулись во двор. Стали глубже и жадно хватали неожиданные звуки. Вдалеке перекатывалось не то ура, не то рычание. За воротами люди говорили чересчур громко, голоса их как бы сметали с мостовой все прочие шумы и расчищали дорогу тому, что надвигалось. Что такое? С соседней улицы на мостовую — В тяжелом грохоте ринулись колеса, копыта, множество ног. Арсентий свесил в зной голову и крикнул. — Эй, кто там? Что случилось? — Война. С кем? Ответ захлестнули, казалось, рухнувшие с крыши звуки оркестра и крик Федоровны. — Арсен Петрович, открой! С удачей! Хмурие и страха в голосе Федоровны не было, и в мозгу Арсентия сверкнула мысль. Может, царя сбросили. Но Федоровна погасила ее. Местечко тебе нашла. Собирайтесь. С кем война, говоришь? С немцем, с немцем. Народищу, солдат еле пробралась. Людям, особенно бабам, туго и страшно, а я даже позавидовала себе. Мои все перемерли. «Тебя не возьмут!» Чувства, навеянные Марковым, охватили Арсентия с новой силой. И он с улыбкой вышел на взбаламученную грохотом и ржанием улицу. Федоровна повела его вдоль стен. Ему представлялось, будто он плечом чертит по домам, а ухом увязает в топоте копыт, в грохоте артиллерии, в вое труп и гуле голосов. С подоконников на него падали вздохи, шамканья, лепет, детей и плач. Впереди человек истошно кричал «Ура!», другой сладко тянул. Вот и капут мирному житию, вот и достукались. Федоровна вывела Арсентия на соседнюю улицу. Там было тихо. Дети говорили шепотом. Взрослые приглушенно бубнили у ворот о том, кому со двора идти на войну. «Что же это такое?» — в испуге остановилась Федоровна перед одним из домов. На лбу этого дома висела вывеска, по синему полю огромные белые слова. «Трактир, не рыдай!» «Они же маленькие черные!» «Панфила Малахова». От соседства слов «трактир» и «не рыдай» веяло издевкой. Немногие знали, как возникло это название. Но менять его никто из владельцев трактира не хотел. Слово «не рыдай» влекло к себе и вызывало улыбки даже на хмурых лицах. Гляди, и выдумают же люди «не рыдай». Каждый новый владелец трактира закрашивал на вывеске фамилию предшественника, писал свою, а название подновлял, чтобы оно было еще глазастей. Панфил Малахов гордился названием трактира и при встречах с завсегдатаями здоровался так. А, наши вам, дорогие нерыдаевцы! Нерыдай стоял у границы города и окраины. В узле фабрик, заводов, фабричонок, кустарных мастерских, гнилых домов, где сдавались койки, и жил шумной, а под праздники и в праздники — буйной жизнью. За столами, не рыдая, плотники, каменщики, маляры, кровельщики справляли начинки и кончинки, то есть пили водку перед началом работ и по окончании их. В Нерыдае заводские и фабричные рабочие и особенно рабочие патогонных мастерских спрыскивали прибавки, переводы из учеников подмастерья, из подмастерьев в мастера. В Нерыдае одинокие рабочие коечники буйно справляли именины. Из Нерыдае после получек отчаянные фабричные головы Пьяной гурьбой отправлялись в веселые дома. Вне рыдая среди смрадных столиков, в облаках севухи, в селедочном удушье, хмельные люди вспоминали обиды, с нестерпимой бранью лезли друг на друга, наливались яростью и, похожим на немочь отчаянием. Вспыхивали драки, трах, И нерыдаевцы делились на партии. Появлялись кистени, зубатые медные перчатки, вылетали зубы, трещали черепа, скулы, ребры, плечи, столы, стулья. Раза два в году в щепки и черепки превращались мебель и посуда нерыдая. В нерыдае половые практиковали над пьяными посетителями издевательства. которое в обиходе называлось «Прошу честью». Половые брали под руки буяна или пропившегося гаремыку, с улыбками называли его почтенным, соколиком, голубчиком, ореликом и ставили перед распахнутой черной дверью. Двое чуть держали его под руки, а третий сзади ударял ногой. Гаремыка летел по лестнице со второго этажа, коленями и локтями скользил по непресыхающей грязи двора и, ударившись о забор, терял сознание. В Нерыдае преданные хозяевам люди набирали брехеров, спаивали забастовщиков и вели их пьяных с повинной на фабрики в мастерские. В Нерыдае под личиной мастеровых пауками сидели сыщики. Не рыдай, будь ты проклят. Надо было радоваться, что он заткнул свою страшную глотку. А Федоровна и Арсентий стояли перед ним в печали. — Да я вот и была здесь, хозяин велел приходить. Что такое? — Что, что? — с крыльца подала голос судомойка, с шелухой подсолнухов на губах. — Водку запретили, вот и заперли. — Навсегда? Не, отберут водку и откроют, чаем поить будем. А хозяин ушел, вот беда-то. Судомойка лгала. Панфил Малахов под его портретом во веки веков слово «кулак» будет на месте. Панфил Малахов не зря посадил у трактира судомойку лузгать солнухи. В случае чего она должна была стукнуть в дверь. Панфил Малахов тайным ходом проник в опечатанный нерыдай и в заделанный в стену чан сливал из бутылок водку. Был он толст, напоминал пьяного палача, но водки не пил, был богомольным, робким и скупым. Сносные певцы и гармонисты не держались у него. Он поил их водкой, давал закусить и только. «Коле мало, ходи со шляпой среди гостей, не препятствую!» Певцы и музыканты не соглашались на это и уходили. Панфил злился, грозил завести свой орган и угощал нерыдаевцев свихнувшимися хриплоголосыми певцами и музыкантами, пальцы которых развинтила водка. Они были покладисты, но вносили в нерыдай моиту униженных самолюбий. В охмелю им вспоминалось, для чего они учились играть или петь. В глазах их вставали сцены оперных театров, вспыхивал яркий свет над рядами портера, мелькали венки, цветы, портреты в витринах, вершковые буквы афиш, подношения, статьи, толпы. все о чем мечтали они к чему готовились вставало перед ними в угаре не рыдая они скрипели зубами вскакивали рвали на себе рубахи колотили себя в грудь и в отчаянии в слезах вопили знаете кто перед вами артист понимая артист пять лет учился пел в театре а теперь кому пою «Перед кем пою? За что пою?» «Это театр, а рожи везде!» Нерыдаевцы понимали, что им кричит человек, которого мутит от них, который по нужде находится среди них, по нужде поет или играет им. Нередаевцы ерились, кидали певцу, музыканту злые слова. У певца или музыканта Находились защитники, вспыхивали ссоры, драки, прибегала полиция с дворниками. Так было два дня тому назад, и Панфил Малахов обрадовался словам Федоровны о Слепой, говоришь? А поет, как козлом или петухом? — но умеет голосом, на гармонике и на скрипке. — Что ж, приводи, попробуем. — У меня слепому народ подаст, а насчет прочего пусть не обессудит. Так и скажи ему.